Эпизод 90. Полицейский участок, 16 мая 2000 года. Харри и Халворсон ждали звонка. Ждали так сильно, что когда телефон зазвонил, оба вскочили на ноги. Харри сорвал трубку и заорал в нее. «Холли слушает!» «Кричать уже не обязательно», — ответила ему Ракель. «Для этого и придумали телефон». «Что ты там говорил про семнадцатое?» «Что?» — Харри потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить. «Что, я буду на дежурстве?» «Нет, другое», — сказала Ракель. «Что ты сделаешь все возможное и невозможное?» «А, ты в этом смысле!» — Харри ощутил в груди странное, но приятное тепло. «Вы решили провести этот день со мной, если кто-нибудь согласится подежурить за меня?» Ракель рассмеялась. «Ты такая прелесть, Харри! Хочу тебе сразу сказать, что твоя кандидатура была не первой в списке, но раз уж отец отказался, сказав, что хочет в этот день побыть один, то да, мы решили провести этот день с тобой». «А что, Олег?» Это было его предложение. «Да, какой славный парень!» Харри был рад. Так рад, что ему хотелось кричать от радости. Он подбегнул Халворсону, который сидел за столом, широко улыбаясь. «Ну что, договорились?» — вкратчиво спросила Ракель. «Если у меня получится совсем разобраться, то да, я перезвоню». «Хорошо, или можешь зайти вечером поужинать, если, конечно, будет время и желание». Эти слова были сказаны настолько непринужденно, что Харри сразу понял, что Ракель заготовила их до звонка. Внутри бурлил смех, голова была легкой, будто от наркоты, и ему уже хотелось ответить «да», когда он вдруг вспомнил ее слова за обедом в диннере. «Я знаю, что одним разом дело не кончится. Она приглашает его не на ужин. Если, конечно, будет время и желание. Вот оно». Харри охватила паника. «Извини, Ракель». «У меня звонок по другой линии. Можешь немножко подождать?» «Конечно». Харри нажал на белый квадрат кнопки и услышал голос Мллера. «Ордер на арест у нас уже есть. Ордер на обыск будет. Тебя уже ждет Том Воллер с двумя автомобилями и четырьмя вооруженными полицейскими. Надеюсь только, что телеграф у тебя в животе работает исправно, Харри». Иногда он выдает не ту букву, но это нисколько не вредит работе в целом. Харри жестом показал Халворсону, чтобы тот надевал куртку. До скорого. Он положил трубку. Когда они с Халвурсоном уже стояли в лифте, Харри вдруг вспомнил, что Ракель все еще сидит с трубкой в руке и ждет ответа. Непонятно почему, но Харри был в этом уверен.